Степанида или по-французски Этьинетта, которую звали русскому уменьшительным именем Стеша, казалась ещё совсем юной, хоть и стала уже матерью двоих детей. Она была красива дикой красотой. В её осанке и походке сквозило надменное заносчивость. пышные буйные волосы извивались крупными непокорными прядями над изящным пленительным овалом лица, напоминавшим индийскую миниатюру. В её глазах играл тёмный фосфорический блеск. Смуглый цвет лица этого мечтательного создания был слегка отмечен на щеках естественным румянцем, похожим на слабый след стёртого грима. И низи с ним странная улыбка временами появлялась на её строгом лице. Эта своеобразная красота прекрасно сочеталась с блёстками, мешурой, сусальным золотом, сияниями амажирелий из фальшивого жемчуга, грубыми стекляшками боганных диадем, золотыми и серебряными разводами на ярких лохмотьях. Цыганка Выданная замуж за Джорджа, за чужака, что случается очень редко, как всё её племя, воздерживающееся в течение веков от ассимиляции с европейцами, осталась дочерью первобытных кочующих народов Гималаев, народов, которые от начала мира живут под открытым небом, занимаются кражами и мелким ремеслом. Хотя она и утратила всякую связь с племенниками, вступив в плотский союз с христианином, и ежедневно общалась с уроженцами Франции и Италии, ей всё же были чужды мысли, стремления, сокровенный дух и внутренний мир окружающих её людей. Мечтательно углубившись в самое себя, она упорно погружалась в прошлое. Благоговейно поддерживая в себе наклонности, вкусы, верования своих таинственных предков, она жила в странном, непонятном общении с загадочным повелителем её племени, с далёким и неуловимым жрецом-царём, отношение которого с подданными осуществлялось, казалось, при посредничестве голосов природы. Она создала какой-то тайный суеверный культ, беспорядочно соединив в нём обряды всех религий, и нередко посылала сынишку к церковным причетникам за святой водой, которую кропила лошадей из странствующую повозку. Степанида одним только телом, так сказать, жила среди западных европейских ураженцев в трупы. Мысль же её всегда витала где-то А большие, гордо блуждающие глаза, подобно некоторым цветам, неизменно обращались на восток. И Степанида была связана с новым, навязанным ей отечеством, с окружавшими её чуждыми людьми одними только узами, неистовым, почти животным материнским чувством к своему младшему сыну, своему маленькому красавчику Леонеллу. имя которого в её устах превратилось в ласковое Нелла. Во всём же остальном эта странная самка с её беспочвенностью и безразличием к благам жизни, с врождённым непониманием добра и зла, с ущербной памятью и притуплённым восприятием окружающего, какое свойственно некоторым восточным народам, казалась женщиной, как бы не очнувшейся от сна. и не вполне уверенный в том, что она существует в реальном мире. Старший сын директора труппы Джаванни Джани, как его звали, был подростком, но в его юношеском теле уже начинала чувствоваться сила, а нарождающиеся выпуклости мускулов становились заметными при усилиях и движениях. На руках у него перекатывались округлости почти атлетических бицепсов. Грудные мускулы выделялись плоскими выступами, как на античных барельефах, а при каждом повороте торса на его бёдрах проступали под кожей глубоко заложенные широкие мышечные связки. Он был высокого роста. Прекрасные длинные ноги, составляющие красоту мужского телосложения,